Однажды среди мусора я заметил плоский осколок с картинкой. Осколок был с мою ладонь, а на картинке зелено-вато-синий кораблик. Он занимал всю площадь неровной фаянсовой плитки. Старинный кораблик с надутыми как пузыри парусами, длинными флагами и высокой кормой. Как я думаю теперь, это был кусочек старинного блюда из Голландии или Германии. Откололся от блюда кораблик так удачно, что целел почти полностью. Не было лишь кусочка кормы и уголка заднего треугольного паруса. Естественно, я увидел в этой находке особый смысл, намёк на будущие приключения и путешествия и понял, что грешно будет просто полюбоваться на кораблик и спрятать в ящик со всякими мелкими игрушками. А что делать? Первая мысль была заключить в рамку и повесить на стену, а вторая — кораблику требуется простор. Был кораблик похож на те, что я видел в книжках про Колумба и Магеллана, которые брал в ближней детской библиотеке на улице Луначарского. Были в тех книжках и карты с такими же корабликами и с лучистыми компасными звездами. «Ура!» Я сделаю такую вот карту, а кораблик станет её главной деталью. Поскольку нарисован кораблик на фаянсе, я и всю карту сделаю фаянсовой. Выложу её из кусочков битой посуды. Я слышал про мозаики из разноцветных камней, украшавшие стены музеев и станции метро. Вот и у меня будет такая же, только поменьше. Опыт создания мозаичных картин у меня уже был. Правда, очень давний, дошкольный. Он был тоже связан с свалкой. Вернее, с помойкой, которую я любовно описал однажды в своём литературном дневнике, когда повествовала о родной улице Герцена. Вот он, этот отрывок. При нынешней технике это очень удобно. Нажал пару кнопок, и нужный текст перескакивает из старого файла в новый. В дальнем углу двора, поодаль от дощатой уборной, находилась помойка. Этакий большущий ящик, похожий на домик, у которого снят один скат крыши. Но помои туда лили редко, обычно выбрасывали всякий сухой мусор. Так что правильнее это сооружение было именовать мусорным ящиком. Но все говорили «помойка». Место это для нас, ребятишек, было крайне притягательное. На помойке можно было найти массу интересных вещей. Разбитые патефонные пластинки, которые так интересно запускать в воздух. Треугольные флаконы от одеколона до иси с кавказской красавицей на этикетке. Пузырьки и ампулы из-под лекарств. Этикетки от шоколадок, которые кое-кто из жильцов получал в литерных пайках. Разные пуговицы, пряжки, ложки со сломанными черенками, рюмки без ножек. Девчонки ставили их как медицинские банки, когда играли в больницу. Рваные грелки, резина годилась для рогаток, разломные будильники, перегоревшие лампочки, гранаты и ещё множество всяких неажедных предметов. Особенно много было битой фаянсовой посуды. Среди дошкольного населения двора, когда мне было лет 5, началось однажды увлечение посудными осколками. Мы собирали на помойке кусочки тарелок, чашек и блюд с золотыми разноцветными ободками, с рисунками цветов, с пёстрыми узорами. Тут имели место своего рода эстетический критерий: чем богаче и ярче рисунок, тем больше ценился осколок. Девочки этими осколками играли как кукольной посудой, а мальчишки составляли из них коллекции. Шёл азартный торг и обмен. Я собрал довольно богатую коллекцию, держал ее под крыльцом в большой железной коробке, ржавой форме для выпечки хлеба. Почему не дома, а в тайнике, не знаю, не помню. Возможно, ради пущей романтики. Коварная Галка Петрова, сестра Рыжего Тольки, которая была старше его на год, разнюхала тайник и похитила мои сокровища. Причём после этого из своего окна на втором этаже дразнила меня и показывала самые красивые осколки. Я безутешно ревел. Мама меня утешала. Она говорила, что принесёт мне с работы из ВЭНКОМского женотдела красивые зелёные осколки от абажура настольной лампы, который разбился в кабинете ВЭНКОМ. Этот подполковник по фамилии Панченко якобы так грохнул кулаком по столу россердившись на подчинённых, что лампа со звоном полетела на пол. Я утешился, сообразил, что зелёные осколки, каких ещё ни у кого не было, можно будет обменять на всякие другие. Но мама осколки почему-то не принесла, а я про них вскоре забыл. Увлечение посудными коллекциями стремительно пошло на убыль и сменилось другим воздушными змеями. В дневнике я поленился написать, что любимым моим занятием было складывать картины из разноцветных осколков. Поэтому я так и горевал, когда галка спёрла коллекцию. И вот теперь, с корабликом в руках, я снова думал о фаянсовых мозаиках. Прикинув масштаб работ, я понял, что одному справиться будет нелегко и решил привлечь своего приятеля, одноклассника Альку Головкина. Алька был большим любителем книг, вроде меня, и человеком с воображением. Послыхав про мои планы, он тут же загорелся к карточной идее, но внес нотку практицизма. «Сделаем карту, и куда ее потом?» Я понял, что у Альки в этом деле должен быть свой интерес. «Пусть висит у нас на стенке по очереди. Неделя у тебя, а неделя у меня». А потом отнесём в школу. Будет выставка летних заданий, Вера Ивановна говорила. Может, первое место займём? Или хоть пятёрки по географии заработаем? Я одобрила эту мысль. Алька сбегал домой и скоро вернулся с большющим железным противнем. Он тащил его, выгнувшись назад и стукая коленками по гулкой жести. Во, нашёл в кладовке. На нём будем карту складывать. А дома тебе разрешили? Да бабушка про эту штуку и не помнит. Ой, усомнился я. Алкина бабушка была ещё крепка умом и здоровьем. По-моему, она ничего не забывала. Была она Алкине родная, какая-то троюрдная или даже просто соседка. Но родители вручили ей все полномочия для Алкиного воспитания, и с этим следовало считаться. Да ни фига, сказал мой интеллигентный приятель. Ну и ладно, в конце концов это его проблема. Усевшись на тёплом от солнца крылечке, мы принялись разглядывать карты из новенького учебника географии для 5 класса, такие нам недавно продали в школьной библиотеке. Какую карту выбрать для мозаики? Карта по лошари и, конечно, не годилась, много с ней возни. И я, и Аля понимали, что главное в нашей работе не географическая, а декоративная часть. кораблик, пёстрые розы ветров и всё такое прочее. А что там будет на карте, не столь уж важно. Потолковали, поспорили и выбрали Чёрное море. Мы недавно прочитали книгу Сергея Григорьева Малахов курган. Я уже во второй раз, и романтика первой Севастопольской обороны крепко сидела в нас. Тем более, что героем книги был мальчик Венька, наш ровесник. Но для моря надо было много синих осколков, а на свалках попадались в основном белые или пёстрые. К счастью, однажды мы наткнулись в лагу на большой синий кувшин с пробитым дношком. Его должно было хватить, особенно если сделать обрамление моря из белых осколков, которые должны были изобразить береговой прибой. Для морских берегов и окружающей суши годились осколки от горшков и крынок разных коричневых оттенков. Не фаянс, но тоже блестят. На лесные массивы мы собирались пустить осколки большой зеленой кружки, ее мы тоже нашли на свалке. Из старой сахарницы, которую я раскокал дома, бессовестно свалив вину на двухлетнего брата. Для подготовки к работе мы собирались на втором этаже тети Полиного сарая. Раньше здесь располагался синавал, но в ту пору корова у тёти Поле не было, и от сена сохранился лишь запах тёплой травяной трухи. Мнян, конечно же, казался запахом заморских земель. По углам валялись гнутые стулья с теснённой кожей ирваных сидений. Висели на стене мятые абажуры и рамы от картин. Блестел никелированный ободок на диске граммофона. Кстати, вполне исправного торчало из хлама колесо древней прялки, похожее на штурвал. В общем, обстановка была самая подходящая, романтичная. Солнце врезалось в зеленоватый сумрак сквозь щели в досках, плоскими жёлтыми пластинами. Разноцветные кусочки фаянса сверкали как драгоценности. Мы наметили мелом на железе контуры карты и для начала выложили в верхнем левом углу разноцветную компасную звезду с восемью лучами. Мы ошибочно считали, что это роза ветров. Рисунок мы скопировали с книжки про Севастополь. Полюбовавшись звездой, стали думать, как закрепить кусочки мозаики на железе. Пробовали сырой глиной, но она высыхала и отваливалась. Нужен вар, сообразила Лялька. Мы отправились через мост на левый низкий берег Туры, в район, который называется Зарека. Там во дворах, а то и прямо у воды, лежало немало дощатых лодок местных жителей. Щели в лодках обычно заливали чёрным липучим варом. Побродив по песку и среди штабелей сырых сосновых брёвен, мы нашли подходящую перевёрнутую лодку. Начали ползать под днищем на четвереньках и отдирать ленты засохшего вара. Но очень скоро кто-то бдительный, с перепугу мы не поняли кто, заорал на нас, пришлось уносить ноги. Но в конце концов нам повезло. В одном дворе мы увидели щетинистого седого дядьку, который конопатил новую лодку и заливал конапатку разогретым на керосинке варом. Подкатились к нему с вежливой просьбой. Дядька оказался хороший, предложил отлить для нас порцию вара в консервную банку. Но мы предпочли взять сухим пайком. Завернули в лапух несколько твёрдых, похожих на каменный уголь комков. Вежливо сказали большое спасибо и двинулись дугой, далеко обходя место, где едва не были пойманы при пиратских действиях. Через мост шли не торопясь. Доски настила были горячими от солнца. Сквозь щели далеко внизу была видна желтоватая вода. Старый деревянный мост поскрипывал всеми сваями и балками, когда по нему шли и груженные зисы и полуторки. Казалось, он может рассыпаться в любой миг, но мы верили, что это случится потом, когда нас тут не будет. Мост и в самом деле рассыпался, но гораздо позже, в 70-х годах, развалился он сам по себе, будучи почти пустым. По словам очевидцев, по нему в тот момент проезжал только одинокий мотоциклист. Говорят, он уцелел. С моста открывался вид на зелёные откосы правого берега и на собор старинного монастыря. Эта картина вдруг сделала поворот в моих мыслях о карте. Аля, а если на выставке скажут, почему у вас Чёрное море? Вы что, плавали по нему? Давай лучше сделаем карту нашего города. — Чокнулся, да? Сколько улиц надо выкладывать? Запутаемся нафиг. — А мы не нынешний город сделаем, а тот, когда его только начали. Выложим туру, лог и крепость с башнями и стенами. И с коричневых осколков получится во как. — А кораблик тогда зачем? По туре корабли не плавали. — Еще как плавали. Купцы всякие. Аж до самого Ледовитого океана и даже в Англию. Мне дядя Боря рассказывал. Мой дядюшка и правда не раз просвещал меня на предмет тюменского прошлого. Алька, однако, не поверил. Сказал, что мне напекло голову. «Тебе самому напекло, ниже спины. А почему тогда на старом гербе Тюмени корабль? Это тебе тоже твой дядя сказал? Я сам видел, в музее». Алька, видать, в музее не бывал. А я был, и не раз. И с мамой, и один. Особенно мне нравился там громадный скелет мамонта. Но сейчас о скелете говорить было не к месту. Там такой железный щит, а на нем корабль. И написано, что герб Тюмени. Врешь. Ну на что спорим? На что хочешь. Если есть корабль, отдашь свой ножик со штопором. А если нету, отдашь свой наган. Хе, сказал тоже. Твой ножик против нагана, сопля на палочке. Значит, забоялся. «Ладно, ай да, я же знал, что выиграю». Музей был недалеко от моста, на горке. Белое двухэтажное здание с высоким крыльцом и колоннами. Бывшая городская дума. На фронтоне черный циферблат курантов, которые в те годы не шли. Над курантами деревянная, весьма затейливая архитектура и пожарная вышка. Над ее балконом блестела медная каска дежурного. Мы спрятали вар в траве газона и поднялись по ступеням. Полутемный вестибюль встретил нас ласковой, просто спасительной прохладой. Менее ласковой оказалась седая сухопарая контролерша. «И куда это вы собрались, такие красавчики?» Мы и правда были красавчики. В обвисших сатиновых трусах, в замызганных майках, с черными после лазания по лодке коленями и семенами сорняков в отросших челках. Мой посмотреть, робко сообщил я. А разве нельзя? Вот как. Для посмотреть надо брать билеты. Мы переглянулись. У нас в карманах, конечно, не было ни копейки, да и карманов-то не было. Но говорили же по радио, что для школьников в каникулы бесплатно, -брякнул я наобум с нахальством отчаянне. И оказалось, что попал почти в точку. Бесплатно это, если экскурсия А мы экскурсии, заявила Лялька, снимая с майки и пряча в кулаке резиновый шарик. Мы для школьного задания. Эх, оно и видно, что экскурсия, вздохнул билетёрша. Судя по всему, до музея побывали в шахте. Ладно, идите уж, и чтобы руками ничего не ни не. -ни. Мы клятую на пообещали, что ни единым мизинчиком И, конечно, потрогали и пушку времён Ермака, и кольчуги, и широкий кривой бердыш на чёрном древке, и длинные кремнёвые ружьё XVII века. Благо, что никого кругом не было. Пусто, гулко и прохладно. Кстати, меня всегда поражали эти перестраховочные музейные правила. Ничего нельзя касаться. Помню, как веселились в Москве ребята из Каравелла, когда пришли однажды в музей армии. Недалеко от крыльца музея стоял на специальных рельсах настоящий стальной бронепоезд. Может быть, и сейчас стоит. Куда ему деваться? И вот, перед этой броневой махиной на специальной железной стойке торчала табличка: "Экспонаты руками не трогать". Итак, мы с Алькой полюбовались оружием. А теперь смотри", торжествующим шёпотом сказал я. И развернул Альку за тощий и с облезлым загаром плечи. Тяжёлый щит с тёмной потрескавшейся краской висел напротив окна. Алька посопел, потом надулся и сказал: "А корабль без паруса, значит, не настоящий". "Как не настоящий? С мачтой же. А зачем же мачта, если не для паруса? Просто его тут ещё не подняли. Да не пыхти, не нужен мне твой ножик. Только не спорь, Божь А что это за фиговина сверху над кораблём? сказал повеселевший Алька. Ну гляди, тут же написано: герб Тобольской губернии, воинский пирамид с оружием. Потому что Тюмень тогда была в Тобольской области, а теперь наоборот. Никакого оружия не видать, пробурчал Алька, чтобы сохранить остатки самолюбия. Ну ладно. А этот герб будем делать на карте. Ну если ты считаешь, что надо, Решил я уступить часть инициативы приятелю, чтобы он не расстраивался. Наверное, надо. В школе скажут молодцы, любите свой город. На следующий день мы пришли в музей снова, на этот раз в брюках и в чистых ковбойках. Алка даже повязал пионерский галстук. Я галстука не нашёл, зато надел новенькие сандали и за ремешок на штанах сунул толстую чистую тетрадку для исторических рисунков и записей. было жарко в длинных шкерах и плотных рубашках. Зато в таком виде мы были вполне экскурсии, и билетёрша пропустила нас без спора. По-моему, даже преисполнилась некоторым уважением. Мы рисовали в тетради схему первой Тюменской крепости, что когда-то стояла на стрелке Туры и Тюменки. Схема была проста: одна стена с башнями с юго-восточной стороны. С других сторон избушки города были защищены обрывами реки и лога. Мы убедились, что чисто географическая часть карты не принесёт нам больших трудностей. Выложим синей с пенными волнами из гиптуры, коричнево-зелёные контуры аврагов, сделаем белый фон, а на нём герб Розы ветров и фигурную надпись. Кораблик же пустим прямо по реке, пусть плывёт к океану. Для начала мы стали выкладывать звезду. Фаянсовые осколки на каплях вара прилипали к железу хорошо. Вар насадив комочками на проволоку, мы разогревали на свечки, при этом не забывали поглядывать сверху на двор. Если бы тётя Поля увидела, что мы жжём свечку на синовале, подняла бы крик, что спалим всё хозяйство. И это я понимаю теперь не без основания. Однако всё шло сперва хорошо. Мама с крыльца окликнула меня обедать. Алька тоже пошёл обедать к себе. Потом мама велела мне идти на рынок за капустой. «Или сиди с Олежкой, а я схожу сама». «Нет уж, лучше я. Надоело штаны ему менять. Если Алька придет раньше меня, пусть подождет». Однако Алька пришел через час после моего возвращения и в самом скверном настроении. «Давай все отклеивать. Бабка хватилась против нее и требует назад». «А ты зачем сказал, что он у нас?» «Да я не говорил, а она не знаю, куда он подевался, но если к вечеру не найдется, мы кое с кем будет громкий разговор». «А может, ей все рассказать? Может, поймет, когда выслушает?» Алька сказал, что бабушка, конечно, выслушает, она терпеливая, но потом возьмет длинное полотенце, скрутит жгутом и сложит вдвое. А дальнейшее понятно. «Я не мог, разумеется, требовать от Альки такой жертвы». К тому же он объяснил, что после воспитательного разговора противень всё равно придётся отдать. Бабушка упряма. Мы с горестным чувством начали разрушать нашу работу. Засохший вар пристыл к железу крепко. Мы еле отколапали все детали мозаичной звезды. А когда отколапали, поняли, что работы не кончено. Остатки вара не хотели отскребаться от железа. Мы перевернули противень, и, удерживая его над головами, стали снова разогревать вар свечкой и отскобливать Алькиным ножиком. Липкая горячая капля упала Альке в дырку сандалий. Он звизгнул и нагнулся. Я с трудом удержал железный лист. но не удержал агарок. Горячий стеарин пролился Альке на шею, прямо в заросший светлым пухом желобок. Алька с воем вскочил, ударился теменем огулкой железа и сказал слова, недостойные советского школьника и пионера. «Было совсем не смешно». Я стал объяснять Альке, что закапал его ненарочно. Алька сказал, что вся эта фигня ему надоела». Сейчас он заберёт противень и отнесёт его знакомому дяде Грише, у которого есть паяльная лампа. Этой лампой они очистят железо в 1 минуту. Я сказал, что помогу дотащить противень. Алка ответил: "А обойдусь" и ушёл, снова стуча коленками по железу. Непонятно было, поссорились мы или нет. Надо ну да ладно. Если и поссорились, то ненадолго. А вот карту было жаль. Ясно, что мы уже никогда не вернёмся к этой работе. И дело даже не в утерянном противне, просто угасло вдохновение. Идея ушла в прошлое, а возвращать прошлое бесполезно. Но и расставаться с мечтой о прекрасной карте просто так было обидно. Я собрал всю фаянсовую роспись в железную коробку, сверху положил осколок с карабликом, завернул коробку в кусок мешковины. И зарыл в лагу среди густой полыни. Я как бы хоронил свою мечту, но в то же время изберегал её, потому что не выбросил кусочки, так и не сложившиеся в карту, а превратил их в клад. Может быть, через много лет кто-то случайно откроет жестянку и будет гадать, что это и зачем. А тайна всегда хороша, если даже её не разгадали. Любопытно, что через двадцать с лишним лет со мной снова случилась история, связанная с корабликами на посуде и с картами. В ноябре семидесятого года мне вдруг позвонили из иностранной комиссии Союза писателей. «Не хотите ли поехать в ГДР на совещание?» «Ммм, признаться, не очень хочу». «Но вы же еще ни разу не были за границей». «Да, но сейчас дом дел не в проворот». Я с ребятами затевал строительство яхты Том Сёр. Разве больше некого послать? Понимаете, нужен молодой писатель, а у вас к тому же в ГДР есть публикации. Там совещание по детской литературе как раз по вашей теме. Так что лучше, если бы вы захотели. Я понял. Если откажусь сейчас, потом чёрт из два куда-нибудь постят. «Возьмите фотокарточки для загранпаспорта и срочно прилетайте к нам», — велела комиссионная дама. «Самолёт на Берлин через трое суток, а нужно ещё оформить документы». Ёлки-палки. Мне и ехать-то не в чем. Единственный приличный пиджак ухитрился измазать суриком, когда, забыв переодеться, помогал ребятам на стапеле. И ни пальто нормального, ни шляпы, только морская фуражка с крабом и затрапезная демисезонная тужурка. Так и полетел. Пальто, правда, успел купить в Москве, кстати, немецкое. Не очень-то оно сочеталось с видавшей виды флотской фуражкой, которую мне подарил боцман Женя Пинаев. Зато фуражка сочеталась с украшенной шевронами штурманской курткой. Я ее носил на правах командора Коровелова и надел в поездку вместо пиджака. В таком виде и предстал перед иностранными писателями, приехавшими на совещание в город Веймар. Объяснял всем, что был спешно вытащен за шиворот прямо из ребячей флотилии, где вел занятия. «О-о-о!» — с пониманием кивали мои коллеги из разных стран. «Мое морское обличие вносило в среду собравшихся киндер-шрифтштеллеров известную долю экзотики. Из «Союза» со мной прилетели сюда еще два писателя. Я не упоминаю имён, поскольку всегда боюсь обидеть людей, о которых пишу, ну, какими-то неточностями или излишней иронией, хоть и прошло три десятка лет, а всё-таки, впрочем, одного я совсем не помню, а второго помню хорошо, поскольку и потом встречался с ним неоднократно. Это была видная фигура в украинской детской литературе. Назову его здесь Тарасом. Оба моих спутника были довольно почтенного возраста. И я понял, что для возрастного разнообразия в нашей делегации действительно был нужен молодой автор. Я подходил еще и потому, что в ГДРовских газетах и журналах были напечатаны кое-какие мои отрывки, а в детском издательстве Берлина готовилась пара книг. В совещании проходило скучновато, писатели собрались в основном из стран соцлагеря и говорили с трибуны правильные слова о важной роли детской литературы в воспитании будущих членов социалистического сообщества. В кулуарах было интереснее. Случалось, что, сказав правильную речь, ораторы в перерыве подъезжали к нам, к советской делегации, с вопросами, выходящими за рамки программы. Особенно этим отличались наши хозяева-немцы. Почему-то больше всего их интересовали две темы: когда наконец у нас начнут издавать Солженицына и от чего советские власти так сурово относятся к гомосексуалистам. Приходилось проявлять дипломатию, иначе фиг ещё когда попадёшь за гран поездку. Насчёт Солженицына я отвечал, что сие от меня не зависит, поскольку издательскими делами я не веду и вообще живу далеко от столицы. А плохого отношения к сексуальным меньшинствам я не замечал, поскольку сам к ним не принадлежу, и проблемы их меня никогда не волновали. «О, да», — кивали вежливые собеседники, «вы не имеете мёглих кайт, то есть возможность, говорить вся правда. Мы тоже не всегда это имеем». В переводчике нам был дан молодой литератор спортивного вида. Звали его Ханс-Йоахим Гримм. По его словам, он был прямой потомок знаменитых сказочников. Тарас, знавший Гримма по прежним встречам, шёпотом сообщал мне свои сомнения. Однако вслух сомнений не высказывал. Ханс Йоахим был человек неровный и склонный к конфликтам. Одно хорошо, никаких колючих вопросов он не задавал, а о политике вообще не говорил. только не патриотично ругал немецкие нравы и порядки, в частности, излишнюю любовь соотечественников к аккуратности и дисциплине.